Пришлось откупиться деньгами, после чего скандал удалось замять. Съемки продолжались. Целая серия трюков предшествует эпизоду посадки самолета на шоссе. Мафиоза разбивает иллюминатор в самолете, его высасывает, наружу он обледеневает, в салоне самолета создается эффект невесомости и так далее.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 Оно держится его можно разбивать рукой, и не будет ни цапины, ни капли крови. Джулио Малинари вставил свое специальное стекло в иллюминатор самолета, а также в оконную раму декорации склада матрешек. Мафиоза влетал в склад, вышибал окно своим телом, и это было совершенно безопасно для актёр. Забледенивший мафиоза — это тоже работа Джулио Малинари.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 В мировом кино до сих пор не было подобного кадра. Снял по-настоящему. Не путем комбинированных съёмок. Реализация этого трюка потребовала от нас немалой выдумки. Когда реактивный лайнер садится на взлётно-посадочную полосу аэродрома, та сила удара такова, что толщина бетона или асфальта должна быть не менее 70-80 сантиметров.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 Обдумывая все возможные варианты, мы приняли решение сажать самолет на аэродромную полосу, загримировав ее под шоссе. Со взлетно посадочной дорожки пришлось удалить опознавательные знаки, прожектора и прочие авиационные обозначения. Маляры начертили на бетоне белые линии, какие обычно нарисованы на автострадах. Но главное нужно было приземлить самолет среди едущих автомобилей. Какой летчик решится на это? Совершённая эпопея снималась на Ульяновском аэродроме в школе пилотов гражданской авиации. Заместитель начальника школы Иван Антонович Тарощан предложил возьмите письмо из Министерства гражданской авиации, в котором мне позволят летать с нарушением инструкций, и я выполни трюк.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 без письма министерства